Глава 14. Кто-то идет под венец, кого-то ведут на допрос. Константин Кинчев. «Ну как ты?» — спросила Марга, внимательно глядя на непутевого вождя. «В состоянии получить соответствующий разнос или подождать, пока ты немного оклемаешься?» Пассионарио чуть пожал плечами, продолжая безучастно пялиться в потолок. «Как хочешь, мне все равно». «Значит, еще не готов?» — сделал вывод наставник. Глава 14. Тогда ничего тебе говорить не буду, не поймёт. Скажи хоть что с Кантером и с ребятами. Ты их нашёл? Нашёл, неопределённо вздохнула Марго. Идёт ты по сценарию, а что тебе ещё сказать? Сорди тебя кинул, как маленького. Когда ты уже научишься разбираться в людях без магии? Я заподозрил неладное ещё когда ты просил заменить Рика, но не мог понять, в чём же был подвох. Только сегодня понял, когда Рик мне сказал, что он не мистралеец. Я этого не знал. Мы, когда принимаем людей, национальность обычно не уточняем. — Он не мистролеец? — вяло поинтересовался пассионарио. — А кто? — Галдианец он, коренной Галдианец, родился и вырос в Новом Капитолии, а к нам попал совершенно случайно, из-за своей черномазой внешности в лип. Его приняли за мистролейца и хотели депортировать. Но это не так важно. Теперь ты понимаешь, почему Сорди так настаивал, чтобы его заменили? — Нет. — Нет. «А ты напряги свои обкуренные мозги и подумай. Галдианский вор, который знает тамошний преступный мир и его законы, он бы мигом унюхал, что наша сделка крепко подванивает. Поэтому его и поспешили убрать. В Сорде с самого начала знал, что нас кинут, и прилагал к этому все усилия. Уж не знаю зачем. Может, его купили, а может, он из идейных соображений вредит. Я еще не разобрался толком, что ему нужно. Некогда мне с ним заниматься». Так, кое-какие соображения есть. Тебе интересно или ты всё ещё считаешь, что он тебе даёт мудрые советы? Интересно, без особого выражения сказал пациенарию, упорно продолжая смотреть в потолок. Скажи. По моим соображениям, ему нужен ты. Я? А чему ты удивляешься? Ты всем нужен. Я уж не знаю, для кого он так старается, не уж-то сам в лидеры рвётся. Так вот, из чего я это заключаю. Он сопроводил моих ребят в Голдиану, дал им какую-то левую явку, которая вообще не существует. И как оказалось, их там ждали с распростёртыми объятиями. Как Рико унюхал неладное, сам не знаю. Наверное, у воров действительно специальное чувство есть на этот счёт. Можно сказать, чудом они не попали в ловушку. А если бы попали, Ведь во-первых, я бы остался без своих самых верных ребят, а во-вторых, разумеется, поехал бы их искать и попался сам, если бы Сорди повезло. А тогда, по его расчётам, ты остался бы один, бестолковый и доверчивый мальчишка, не способный самостоятельно плавать в политическом болоте. Без меня тебя можно окрутить как угодно, что он, видимо, и собирался сделать. А ещё есть у меня подозрение, что наши с тобой размолвки в последнее время тоже его рук дело. «Ну-ка, признайся, это он подсказал тебе мудрую мысль, что я собираюсь править от твоего имени». «Он мне много чего говорил», — равнодушно ответил вождь, — «и умные вещи, и полную ерунду, такую, что даже я при всей моей бестолковости не воспринимал всерьез, но при этом он не врал, я его прослушивал. Как это получается? Вы оба говорите правду, и оба разную. Или он такой дурак, что верит в свои слова». «А ты не пробовал снять с него амулет?» «Разве он тоже его носит?» «А ты бы не носил, если б тебе нужно было каждый день обманывать эмпата. Я свой снимал, если помнишь. Ты меня прослушал до самых потрохов и еще раскаиваться заставил. Было дело?» «Было», — кивнул Пассионарио, и его равнодушный взор наконец хоть немного изменился, став откровенно печальным. «Ну что теперь? Сам им займешься?» Мне некогда. Надо ещё Кантера найти. Может, потом займусь. Пусть товарищ Сорди пока думает, что его никто не заподозрил. А ты сиди тихо и постарайся с ним не общаться. Больным прикинься. Кантера, с несчастного лидера мигом слетело всё его депрессивное равнодушие. Он подскочил на койке и с ужасом уставился на собеседника. Ты его не нашёл? Разве он не был со всеми? В том-то и дело, что не был. Когда у Рика возникли подозрения, он не нашёл ничего лучше, как поделиться ими именно с Кантером. Он его лучше всех знает и больше всех доверяет. Они откололись от остальных, никому ничего не сказав. Только Кантер тайком предупредил Эспаду. Он почему-то ему больше всех доверяет. Эспада был его учителем мимоходом откликнулся по сценарию. Когда-то Кантер брал у него уроки фехтования. Не всерьёз, конечно, а для сцены. Но в общем, он его знал раньше. Ну и дальше. И Кантер сунулся на эту хату, которую им дал Сорди. Хорошо, хоть Рика с собой не потащил, прикрывать оставил. Там его и повязали. А проследить, куда его потом дели, Рика не смог, его засекли. Сам еле сбежал. Если бы он не родился в этом городе и не знал там каждый закоулок, вообще бы не ушел. Вот что иногда получается из твоих мальчишеских выходок. Ведь все из-за тебя, ты же понимаешь? Если б ты был на месте, ничего бы с Кантером не случилось. Никто бы его не отправил в Галдиану. А так он теперь где-то висит, как ему и было предсказано, и пытается забыть всё, что когда-либо знало обо мне и остальных ребятах, если, конечно, он ещё жив. Он должен быть жив, тихо всхлипнул пациентарю. Амарга, найди его, пожалуйста. Ты его найдёшь, он не должен погибнуть сейчас. Не должен? Послушай, когда до тебя дойдёт, что жизнь не подчиняется идиотским желаниям инфантильного разгильдяя, не хочу, не надо, не должен, как ребёнок, Нет, ты не понял. Я сказал, сейчас не должен. Я видел совсем не там и не тогда. Ты видел, как погиб Кантер? Когда и где? Там же, где и все мы, в Острайском ущелье. Этим летом или другим, но летом нас зажали в этом ущелье и перебили всех. То есть абсолютно всех, пленных не брали, раненых добивали. Я был последним и видел всё до конца. И как ты погиб, тоже видел. Хочешь, скажу? Он поднял на Амарга глаза, всё ещё полные слёз, но уже тронутые нездоровым лихорадочным огоньком. Давай скажу. Может, понятнее будет. А то тебе до сих пор кажется, что я истеричный наркоман, инфантильный плакса и тому подобное. Хочешь, я расскажу тебе всё? Всё с начала и до конца. Испытаешь свои хвалёные нервы. Хочешь? узнать, как погибнут твои друзья, как погибнешь ты и как погибнет этот мир. Конец света я тоже видел, рассказать не надо, дрогнувшим голосом ответила Марго и встал. Не рассказывай. Во всяком случае, не сейчас. Мне надо бежать. А ты прими лекарство и попробуй уснуть. Я найду Кантора. О том, что ты видел, поговорим, когда поправишься. Не сейчас. А то с тобой опять что-нибудь случится. по сценарию молча кивнул, проводил наставника взглядом, и когда за ним закрылась дверь, сделал совершенно противоположное. Встал, оделся и осторожно попробовал в состоянии ли он колдовать. Затем набросил куртку, сунул в карман сигареты и присел у стола, чтобы немного отдохнуть и заодно подумать, предупреждать кого-нибудь о своём уходе или так сойдёт. Проблема решилась сама собой. В хижину вошёл дона Квилио и, увидев шефа, одетым и готовым к подвигам, пришёл в ужас. "Товарищ по сценарию, воскликнул он. Куда вы собрались в таком состоянии? Случись, что меня же точно под трибунал отдадут". "Не беспокойтесь, печально утешил его шеф. Ничего не случится. Я на минутку. Мне надо просто кое-какие вещи забрать. А если кто придёт, что говорить? Что я сплю и не велел меня будить". Так ведь товарищ Амарго запросто вломится даже если вы спите и кстати объясните мне будьте добры кому я должен подчиняться ваши друзья товарищ Амарго и товарищ Сорди похоже насмерть цепились за э звание вашего друга сегодня утром приходил товарищ Сорди и строго на строго приказал не пускать к вам Амарго а как его не пустить сам же Амарго только что приказал не пускать к вам Сорди и что я должен делать если он придёт Он старше по званию. Каким образом я должна его не пускать? Разберитесь как-нибудь с вашими друзьями. Что мне делать? Скажите Сордиев вздохнул шеф, что я его сам позову чуть позже. А подчиняться вы должны мне. Ни Сордие, ни Амарго ничего вам не должны приказывавать. В особенности, кого ко мне пускать, а кого нет. Я говорю пускать всех. Понятно? «Понятно», — согласился Дон Аквилио. «Только уж как хотите, но никуда я вас одного не отпущу. Возьмите с собой кого-нибудь, и ровен час где-нибудь упадете». Пассионарио снова вздохнул и посмотрел на своего начальника охраны, внимательнее, чем обычно. «Дон Аквилио, зачем вы отпустили Кантора? Ведь попроси у вас, генерал, кого-то другого, вы бы тут же вспомнили, что подчиняетесь лично мне и без моего ведома не обязаны отдавать своих людей в чье-либо распоряжение». «Почему его отдали? Вы его за что-то не любите?» «А разве...» — начальник охраны заметно растерялся. «Разве вы против?» «А почему вы решили, что я не должен быть против?» Дон Аквилео растерялся окончательно и замялся, не зная, что сказать. Пассионарио посмотрел на него еще пристальнее и как-то очень ласково произнес. «Вы присядьте, вот сюда, напротив, и давайте поговорим. Вы мне все объясните, ничего не скрывая». «Вы ведь мне доверяете, не правда ли? Посмотрите мне в глаза, ведь доверяете?» И осторожно положил ему руку на плечо, как бы по-дружески. В общем, можно было и без этого, но при прямом физическом контакте получалось вернее. И, разумеется, Дон Аквилио немедленно проникся к шефу безграничным доверием. «Только не говорите, что я вам сказал», — попросил он. Товарищ Сорди просил не распространяться и не разговаривать с вами на эту тему, а то у вас могут быть неприятности. И начал выкладывать такое, что у бедного вождя Чолка встала дым. «Оказывается, товарищ полковник Сорди регулярно проводил беседы с его личной охраной, как бы между делом жалуясь на товарища Амарго, который то ли втерся в доверие к лидеру, то ли чем-то его шантажирует, но манипулирует им как хочет, и своего человека сунул к нему в охрану, чтобы иметь возможность за ним следить, когда это невозможно лично, а бедный товарищ Пассионарио то ли не понимает, что с ним делают, то ли не знает, как от них отделаться, и надо непременно что-нибудь с этим делать, в итоге... только он еще не придумал что. А пока он не придумает, очень просил не заводить разговоров с бедным и обманутым вождем на эту тему. Он либо не поверит, если настолько им доверяет, либо будет начисто все отрицать, если его чем-то запугали. Товарищ Сорди сам приложит все усилия, чтобы его переубедить, а уж потом... «Понятно», — тихо сказал Пассионарио, отпуская плечо собеседника. А потом, значит, если дойдёт до открытого конфликта, вы должны будете встать на его сторону. О, боже, какой же я в самом деле идиот. Спасибо, Донна Квильо, что вы мне рассказали. Правда? Искренне обрадовался начальник охраны. Я колебался, не знал, стоит ли в самом деле об этом молчать. Значит, я правильно поступил, рассказав вам всё. Абсолютно правильно, заверил его шеф. И надо было это сделать с самого начала. Я вас очень попрошу, если Сорди придёт в моё отсутствие, пусть обязательно меня дождётся. И вы все, чтобы были на месте. Мне надо с ним поговорить, так же откровенно, как с вами. А теперь извините. И он быстро телепортировался, пока Донок Виллио не возобновил разговор о том, что бедному больному вождю нельзя никуда ходить без охраны. Первым делом он наведался на скалу, чтобы пособирать там всё, что осталось после уединённой медитации. То есть одежду, одеяло, мусор и остатки травы. На скале его ожидал сюрприз. Мафей, ты что здесь делаешь? удивился пассиянарий, увидев печального принца, который восседал на его любимом камне. И что это с тобой? Ты выглядишь словно после недельного загула. Я уж думал, ты вообще не придёшь, вздохнул Мафей. Ты не чувствовал, как я тебя звал? Нет, наверное, меня разговорами отвлекали. А что с тобой случилось? Он подошёл ближе и тут же унюхал, что от юного эльфа несёт перегаром, как от заправского пьяницы, и мегом всё понял. Ты додумался пить с моим папой? Твой папа потрясный мужик, вздохнул Мофей. Но здоров же он пить. И ты вздумал тягаться в этом деле со столетним эльфом? Зачем же было так напиваться? Откуда же я знал, сколько много, а сколько в самый раз? Я ещё никогда не пробовал. Понятно, кивнул пассионарию, усаживаясь на землю. И как ты себя чувствуешь? До да уже лучше, чем с утра. Меня Оливия каким-то зельем напоила. Я же сам себя лечить не умею. А ты как? Напугал ты меня вчера. Я и сам напугался, дальше некуда. Тебе никогда не снился конец света? Конец света будет на его, когда я её влюсь домой, снова вздохнул Мофей. Да, представляю, что тебе скажет наставник. Посочувствовал старший товарищ. Что ж ты так? Значит, тебе понравился мой папа? Что ещё полезного ты почерпнул из общения с этим старым разгильдяем? Ну, кроме того, что он напоил тебя до просячего визга, проколол ухо и подарил несколько безделушек. Ещё он меня противозачаточным заклинанием научил. Узнаю папу, слабо улыбнулся по сценарию. Ещё, наверное, ей советов полезных надавал на эту же тему. Ну, на эту тоже. А ещё научил ушами шевелить. А тебе нравятся эти птички? Нравятся. Мне папа тоже часто такие штучки дарит. Он их сам делает. Он тебе говорил? Нет. Я как-то постеснялся спрашивать, где он их берёт. Сам делает. Он очень здорово режет по камню. Ну, так же как ты рисуешь, я пишу стихи и так далее. Ты их не очень демонстрируй перед дворией, а то я Эльвире таких подарил штук пять уже. Заметят, что похоже. Поздно вздохнул Мафей. Я уже продемонстрировал всё, что только можно. И птичек и свою пьяную морду, и твоего папу. Неужели папа допился до того, что решил сходить в гости к Шилару, как я тогда? Нет, он решил сходить в гости к дамам, пояснил принц, чуть зарумянившись при воспоминании о вчерашней неподобающей сцене. А я с пьяну не придумал ничего лучше, как привести его к нашим придворным. Кстати, ему очень понравилась Эльвира. Он сказал, что у тебя есть вкус. Надеюсь, он не додумался её у меня отбивать, встревожился по сценарию. Нет, он отмочил кое-что получше. У нас там есть такая Акрила. Знаю, Эльвира мне рассказывала, как она падала в обморок. И она опять упала в обморок от восторга. Это твой папа подумал, что от восторга, а на самом деле с перепугу, как всегда. Твой папа собрался снять штаны и показать Камилле, что у него там есть. Так на этот раз окрила даже не дождалась, когда он их снимет, и сразу упала в обморок. А он снял? Слегка оживился по сценарию. Не успел. Камилла с Вероникой так и не дождались, когда он их снимет, и вцепились друг дружке в волосы. О, я вижу, папа имел бешеный успех среди ваших дам. И кто победил? Никто. Он подцепил Акрилу, пока она в обмороке валялась, а потом мы с ним расстались. Я пошёл на синовал, а он куда-то в другое место. И я теперь боюсь представить, что скажет Акрила. "Да не бойся", утешил его старший товарищ. "Она останется довольна. Папа, конечно, с причудами, как все эльфы, но он же не извращенец, не будет же он её втихомолку трахать, пока она в обмороке. Приведёт в чувство и безукоризненно соблазнит. Это он умеет. Он вообще большой любитель соблазнять целомудренных девиц". и большой специалист в этом деле, со столетним опытом. Словом, если она тебе не скажет спасибо, то я плохо знаю своего папу. Да это, в общем-то, не самое страшное, в очередной раз вздохнул Мофей и жалобно посмотрел на друга. Ты лучше посоветуй, что мне делать, когда меня спросят, кто тот эльф и где я его нашёл. И ещё, я не хотел тебя отвлекать, пока ты тут сидел. Шалар тебя вычислил. Я ничего ему не говорил, он сам как-то узнал. Может, придворные дамы заметили тебя у Эльвиры и настучали, а может, он заметил, что я с кем-то общаюсь. В общем, Шалар просил тебя прийти к нему и представиться. Что мне теперь со всем этим делать? Я просто боюсь идти домой, если честно. Боюсь, что метр меня поймает на вранье. Не получается у меня хорошо врать. Все меня ловят. И наставник, и Шалар, и даже твой друг Армарга, Арландо, что мне делать? Шалару передай, я к нему приду. Когда разберусь со своими проблемами, здесь я немного акклимаюсь, а то мне даже ходить трудно. А мэтру скажи. А скажи так, чтобы не врать, чтобы было почти правдой. Например, ты попал в одно место, назвать которое не можешь, потому как тебя не убили, по честное слово, что ты будешь молчать. Он сразу решит, будто я ходил по притонам. Но ну, не упоминай, что тебя чуть не убили. Кстати, если бы это был не Амарга, а кто-то другой, могли и убить. Лучше не показывайся здесь. Хорошо. А как я попал в это место? Да вообще просто, сбои при телепортации. Попал сам не знаешь куда. Орланда, жалобно простонал Мафей. У меня не бывает сбоев при телепортации. Метер мне не поверит. Не бывает? Проклятье. Но почему у нормальных людей не бывает, а меня вечно в другие миры заносит? Ты тогда скажи, что хотел попасть куда-то без чётких ориентиров, к примеру, в гости к дедушке или просто экспериментировал, опять же без чётких ориентиров. Опять в ранею получается. Тогда, знаешь, пойди к Шилару, объясни ему, что это я тебя с папой познакомил, и попроси его что-нибудь придумать. У меня голова набикрень после этих видений и всего прочего и совершенно не соображает. У него завтра свадьба, вздохнул Мафей. А тут я со своими пьянками А что с Диего? Схватили его, как ты и предсказывал. Сейчас Амарго его ищет, должен найти обязательно. Знаешь, скажи, что ты с папой и Ольги познакомился, что он там Кантера искал. Враньё, конечно, но если попросишь Ольгу подтвердить, может сойдёт. А с чего бы он его там искал? А он его про дедушка. На самом деле они не общаются, но этого же никто не знает. Может, правда сойдёт. Не знаю. Хаулян, его прадедушка, то есть Диего твой внучатый племянник, повеселел Мофей. Вроде того. Правда, мой покойный брат был старше меня лет на 40, и я его никогда не видел, но всё совершенно верно. Орландо. А почему они не общаются? Они за что-то не любят друг друга? Да почему? Просто папа со мной-то раз в год по обещанию общается, это с родным сыном. Что уж говорить о каких-то там правнуках. «Напомни, пожалуйста, ты вчера говорил о свадьбе Шалара, я уже забыл. Он там какие-то меры принял?» «Да». Ограничил круг гостей, сократил церемонию и поднял на уши всю службу безопасности. «На свадьбе в зале будет куча агентов Флавиуса, так что ты не вздумай приходить, засекут и еще за убийцу примут». «Жаль, я хотел посмотреть. Может, чем-то помог бы, гостей прослушал». Хотя и ерунда всё это, достаточно надет амулет вроде того, что носит Кантор, и никто тебя не прослушает. Да и вряд ли я буду в состоянии. Мафей, ты вот что, если мой папа ещё объявится и начнёт учить тебя курить траву и нюхать пудру, откажись под любым предлогом. Я, конечно, не думаю, что она бьявится, но на всякий случай, чтобы ты знал. С перепоем утром просто болит голова, и то неприятно. А от передозировки наркотиков можно и вовсе не проснуться. А папа, как ударяется в загол, совершенно забывает, что доза понятие индивидуальное, и всем сыпёт как себе. А ещё, чтобы ты не был так шокирован, если вдруг столкнёшься, эльфы почти поголовно бисексуалы. Да не делай такие глаза. Папа порядочный эльф и не будет тебя домогаться, но предложить может. Это я тебя на всякий случай предупреждаю. А на самом деле можешь о нём смело забыть на ближайшие несколько лун, если не навсегда. Так что, огорчился Мафий. Он больше не придёт? Скорее всего, нет. Хотя никогда не вперёд не знаешь, что ему в голову взбредёт. Эльфы существа стихийные. Ладно, мне надо идти. У меня там кое-какие дела есть. Я завтра к тебе загляну, если буду в состоянии. Узнаю, что из всего этого выйдет. А ты не сиди здесь, иди домой, пока твой наставник не начал тебя искать. Я подозреваю, что если маг такого уровня начнёт искать ученика, то найдёт и здесь. А мне только его здесь не хватало для полного счастья. Удачи тебе в твоей нелёгкой беседе с наставником. Ох и будет мне, вздохнул загулявший принц. Да что тебе сделают? Бить ведь не будут. Посмотри на вещи проще. Ну влетит тебе за пьянку и неподобающее поведение, но ну, может ещё за враньё влетит, если поймают. Но ну, накажут как-нибудь, не больно во всяком случае. У меня был один вспозволение сказать наставник в давние времена, когда я безуспешно пытался выучиться какому-нибудь ремеслу. Так он меня за каждую испорченную заготовку бил палкой, и почему попало. Даже Кантор как-то раз сломал на мне подставку от пипетры, хотя вообще-то в те времена он был парень добродушный. А сейчас я был бы рад хоть какому наставнику, лишь бы меня по-человечески учили магии, а не так, как я сам учусь. Твой метр берёт учеников очень редко и непонятно по каким принципам. Сейчас у него кроме меня никого нет. Знаешь, если он тебя уж так прижмёт, что ты ему обо мне скажешь, я не скажу. Если он над тобой поколдует, как следует, скажешь. Так вот, если до этого дойдёт, замолви за меня словечко. Может, всё-таки возьмёт? Помнишь, Кантер спрашивал про столб света у Шиллера, и ты говорил, твой наставник обещал, что тот, кто догадается, будет у него лучшим учеником. А ты что, догадался, заинтересовался Мофей, даже с камня спрыгнул. Не уверен, но, по-моему, это то, что я думаю. Оригинальная комбинация луча и тени. Луч и так ненормально огромный, а тень его ещё слегка рассеивает, поэтому он так выглядит. А как ты догадался, ревниво вопросил юный эльф. Видимо, профессиональная зависть заиграла. А ты видел, какой луч у Амарга улыбнулся по сценарию, или из-перепугу не посмел в него заглядывать? Почему с перепугу обиделся Мафей? Просто не до того было. Разве он алхимик? Он алхимик-воин. У нас вообще здесь очень много мультиклассов. В горы шли все, независимо от класса, и все становились воинами. Алхимики-воины, мистики-воины, воры-воины, даже барды-воины есть. Ладно, давай прощаться. Меня, наверное, уже хватились. Тебе не трудно будет сейчас перебросить меня домой? К тебе в хижину? Нет, не трудно, мальчишка спрыгнул с камня. Вставай. Спасибо. Удачи тебе ещё раз. И тебе, вздохнул Мафей, в твоих таинственных делах. Таинственные дела товарища Пассионарио уже ожидали его в комнате. Разумеется, не успела Марго выйти за дверь, как Сорди уже тут как тут и отчитывает бедного дона Аквеilio за то, что впустил, а заодно и за то, что отпустил дорогого вождя без охраны. Правда, при виде телепорта он сразу же заткнулся, вспомнил, что отчитывает начальника охраны, тут и без него есть кому. "Товарищ Пассионарио, взволнованно воскликнул он, где вы пропадаете? Вам лежать нужно, а не по делам бегать!" «Мы все уж не знали, что и думать!» «Ну что вы!» Чуть улыбнулся Пассионарио и опустился на ближайший стул, внимательно всматриваясь в заботливого полковника. «Со мной все в порядке. Вы, наверное, хотели узнать, что здесь вчера произошло, не так ли?» «Да нет, мне уже рассказал Дон Аквилио, хотя кое-что мне все же непонятно. О каких таких эльфах он толкует?» Дон Аквилио вдруг расхохотался, как-то не к месту и без всякой видимой причины. «Ох!» «Вы б видели этих эльфов!» — еле выговорил он, задыхаясь от смеха. «Пьяные в стельку, сидели тут, уважали друг друга!» Пассионарио снова улыбнулся, полюбовался на хохочущего взахлеб начальника охраны и невинно поинтересовался. «Скажите, полковник, вы носите амулет, экранирующий от эмпатического воздействия?» «Я?» — вознегодовал Сорди. «Как вы могли такое подумать?» Это Амарг общается с вами исключительно экранировавшись предварительно, чтобы вы не могли его прослушать. А я никогда не надевал подобных амулетов. Тогда почему вы не смеётесь? неожиданно резко спросил пационарию. Улыбком мгновенно исчезла с его лица и она стала жёстким и безжалостным, а в глазах появился недобрый огонёк. Снимайте амулет, вы попались. Пойманный в спаличном полковник сориентировался мгновенно. Быстро обернувшись к начальнику охраны, он с величайшим состраданием в голосе произнёс: "Вы видите, до чего они его довели. Я знал, что это добром не кончится. Скорее позовите ваших ребят. Скажите, что товарищ по пациенарию сошёл с ума, и его надо срочно уложить в постель и лечить. А я пока подержу его, чтобы больше никуда не убежал и ничего с собой не сделал". "Ну-ну, подержите", злорадно усмехнулся сумасшедший вождь и нахально протянул ему руку. "Попробуйте". Вы же у нас отважный человек. Полковник на несколько секунд заколебался, изучая протянутую ему руку, поскольку отлично знал, как товарищ идеолог гладит штаны, и вовсе не хотел ухватиться за раскалённый утюк. А тем временем пационарий освободной рукой провёл в воздухе несколько магических линий, обездвиживающих противника, и с благодарностью вспомнил мафия, который его этой полезной вещи обучил. И опять вы попались. так же злорадно сообщил он, залезая за ворот неподвижному сорде и сдергивая с него амулет. «А говорили, не носите. Опять обманули?» «Дон Аквилио, вы куда? Сядьте на место и наденьте вот это». «Зачем?» Совершенно растерянный начальник охраны осторожно взял протянутый ему амулет и подозрительно уставился на шефа, видимо, пытаясь определить, не сошел ли тот в самом деле с ума». — Дон Аквилео, бегите скорее, пока он и с вами ничего не сделал, — в панике закричал пленник. — Позовите кого-нибудь, вы же видите, он не в себе. — Наденьте, наденьте, — настойчиво повторил пассионарио, не обращая внимания на вопли. — Он предохраняет от эмпатического воздействия. Я сейчас буду допрашивать этого обманщика и не хочу, чтобы вам тоже досталось. А вы посидите и послушайте. — Вы что, будете его пытать? подозрительно поинтересовался Дон Аквилио, все-таки надевая на шею амулет. Пассионарио нехорошо усмехнулся. «Я, конечно, могу, да и есть у меня такое желание, если честно, за то, что он сделал из меня дурака и за то, что подставил Кантера. Но в этом нет необходимости. Вы никогда не задумывались, зачем это вообще делается?» «Зачем, чтобы принудить человека к чему-либо, ему причиняют боль?» «Чтобы сломить его», — предположил начальник охраны. «Ну, примерно, да. Чтобы ему стало страшно. Чтобы животный инстинкт подавил в нем волю к сопротивлению. Это грубо, конечно, но очень действенно». Вождь отбросил с олба длинную растрепанную челку, наклонился к полковнику Сорди и положил руки ему на плечи. «Так вот, нам совершенно не нужно пытать полковника, чтобы ему стало страшно. Верно, полковник?» Что касается Мафея, то он, подумав предварительно некоторое время, решил всё же не приставать к узену перед свадьбой и не нагружать его своими проблемами. Но и появляться на глаза наставнику тоже было как-то боязно. Поэтому принц для начала наведался к Эльвире, чтобы немного разведать обстановку. Эльвиры в комнате не было. Пришлось топать за ней в общую гостиную, где дамы собирались на посиделки и где вчера произошло явление двух пьяных эльфов народу. Подойдя к двери, он услышал голос Акрилы и слегка успокоился. По крайней мере, вернулась и то хорошо. Скажите просто, что вам завидно, возглашала она каким-то совершенно необычным для неё уверенным насмешливым тоном. Вам всем так хотелось переспать с эльфом, что вы чуть не поубивали тут друг дружку, а он достался мне, и теперь вам ничего не остаётся, как дразниться, и между прочим, добавила она, видимо, чтобы окончательно добить подруг. Он мне сказал, что для них целоумренные человеческие женщины самый писк, потому что эльфийки этого анатомического нюанса не имеют от природы. Мафей тихонько хихикнул, потом поспешно придал своему лицу серьёзное выражение и толкнул дверь. Доброе утро, дамы, серьёзно и торжественно начал он, но дамы своим дружным хохотом немедленно сбили ему весь серьёзный настрой. О, ваше высочество, радостно вскрикнула Вероника. Как ваше здоровье? А ваш друг нас ещё как-нибудь навестит? с интересом урлыкнула Камилла. Очень всё же хотелось бы. Где ты был? накинулась на него Эльвира. Метер тебя ищет с самого утра. Он уже в зам макарманди смотался. Мафей трахался ночь и день? предположила Сонь. Эх ты, усмехнулась Акрила. Совершенно не похожа она была на себя после этой прогулки с Эльфом. Не такая какая-то. «Ты чего с нами не пошел? Пока ты там валялся на своем сеновале, я была в гостях у Хаулиана, в настоящем эльфийском лесу. Хоть посмотрел бы!» «Я был не в состоянии ходить в гости», — отговорился Мафей и продолжил изо всех сил, стараясь оставаться серьезным. «Уважаемые дамы, позвольте принести вам свои извинения за мое неподобающее состояние и недостойное поведение». При виде хихикающих дам его опять разобрал смех, непослушные губы начали расползаться в улыбке, и он добавил уже не в силах удержаться, а также за то, что эльфов на всех не хватило. Дамы снова дружно расхохотались, а Мафей тем временем подмигнул Эльвире и откланялся, не став отвечать на больной вопрос, откуда он выкопал этого эльфа. Эльвира догнала его в коридоре, оглянулась по сторонам и потащила в свою комнату. «Где ты был?» — встревоженно повторила она, запирая дверь. Тебя ищут. Мэтр был в замке, познакомился с твоей подружкой и узнал, что ты 2 часа как ушёл. Ты к нему ходил? Да, кивнул Мафей, мигом вспомнив о своих проблемах и перестав веселиться. К нему? Видел его? Видел. Почему он не приходит? Ему плохо. Да и выглядит он не лучшим образом, не хочет тебя пугать и расстраивать. Что случилось? Он заболел. «Не то, чтобы заболел. Захочет, сам расскажет. Я не знаю, собирается он тебе объяснять или нет, а то между нами магами это одно, а ты... В общем, он сам тебе расскажет». «Скажи ему, чтобы не приходил сюда, — попросила Эльвира. Может, как-нибудь иначе будем встречаться, но сюда нельзя. Его здесь засекли, и его величество все знает». «А, я уже сказал». «Шелар и тебя просил передать ему, чтобы пришел и представился?» «Тебя тоже?» «Да». «Не переживай, я все объяснил. Он, может, и придет, если надумает. Ты мне лучше скажи, мэтр как, очень сердитый?» «Да вроде нет, но разве ж по нему точно скажешь? Боишься, что попадет за твои штучки?» Мафей вздохнул. «Боюсь, что начнет спрашивать, где я с эльфом познакомился». «А где?» «Ах да, ты ж говорил, это Карлсон вас познакомил? Или ты боишься, что...» «Ваше высочество раздалось из-под потолка? Вы уже во дворце?» Принц вздрогнул и почти машинально ответил: "Да, метр. Извольте немедленно появиться в вашей спальне". "Да, метр", печально повторил Мафей и кивком попрощавшись с Эльвирой, телепортировался в свою спальню, не доумевая, почему именно в спальню, а не в учебную комнату. Не иначе наставник за уши решил оттаскать. Метр ресторан сидел в кресле у зеркала, рассеянно что-то в нём созерцая. Он не выглядел ни сердитым, ни укоризненным, а скорее задумчивым и усталым. Доброе утро, метр, робко начал Мафей. К вашему сведению, ваше высочество, уже 11, заметил наставник. Смею ли я поинтересоваться, как вы провели последние 20 часов? Ученик глубоко вздохнул и сообщил, что провёл это время не самым подобающим образом, в чём очень раскаивается, и не хотел бы распространяться о подробностях. а также что полностью осознаёт свою вину и готов понести соответствующее наказание, но рассказывать о своих похождениях ему стыдно. Метер чуть улыбнулся. Что ж, ваше высочество, мне отрадно видеть ваше раскаяние, хотя оно и не столь глубоко, как вы пытаетесь меня убедить. Следовало бы, конечно, надрать вам уши, которые, вы я вижу, начали украшать на эльфийский манер, или воспользоваться методом некоего безымянного наставника, который учил вашего друга ремеслу то биш палкой. Мафей с ужасом воззрился на наставника, затем перевёл взгляд на зеркало. В зеркале отражалась не комната, где оно стояло, а знакомая площадка с кострищем и одиноко торчащим высоким камнем, тем самым камнем, с которого он слез 10 минут назад. Однако у меня есть основания сомневаться в действенности такого метода. Уже с лёгкой насмешкой продолжал метрстран, заметив его испуг. Поскольку, как я понял, ни плотника, ни сапожника из вашего друга так и не получилось, и между прочим, можете ему передать, что он был совершенно прав, и что я охотно позанимаюсь с ним факультативно. Насколько я понимаю, посвятить всё своё время обучению он не имеет возможности. Мосей судорожно кивнул, не отрывая взгляда от зеркала. Кроме того, должен заметить, продолжал Мэтр, что ваш друг был абсолютно прав, советую вам остерегаться экспериментов с наркотиками. А также насчёт нечёткой сексуальной ориентации эльфов. И со своей стороны, осмелюсь дать вам совет. А то я вижу, ваш новый знакомый научил вас всяческому непотребству, вместо того, чтобы поделиться какими-либо полезными знаниями. Если этот эльф всё-таки появится, попросите, чтобы он научил вас регенерировать. Я подозреваю, что вы на это вполне способны, но ни один человек вас этому не научит, даже я. Людям это просто не дано. Где вы были, когда я с вами разговаривал у придворных дам, ответил Маффей, не зная радоваться такому повороту дел и лежать чаеваться. Я заходил к ним извиниться за вчерашнее и узнать, как там Акрила. Отрадно слышать, что вы сделали это без напоминания. И как же она там? Хвастается вовсю. Она изменилась. Вы на себя посмотрите, ваше высочество. Как изменились вы от общения с этим непутевым эльфом? А ведь вы с ним просто общались. До секса у вас, хвала богам, не дошло. Во всяком случае, я на это надеюсь. За кого вы меня принимаете? обиделся ученик, немедля заливая скrankской. Этого ещё не хватало. В таком состоянии и в каком вы, судя по описанию, вчера пребывали? Случается всякое, заметил метр и стран. Да вы садитесь, что вы стоите? Я хотел у вас кое о чём расспросить. Ваш друг, Арланд, кажется, да? Так его зовут? Да, ещё сильнее зародился Мафий, только это тайна. Понятно. Я заметил, что он выглядел не совсем здоровым, но через зеркало в человека нельзя заглянуть, как следует. У меня сложилось впечатление, что он перенёс нервный срыв или нечто в этом роде. Смею всё же надеяться, его состояние не является следствием злоупотребления наркотиками. — Что вы можете сказать по этому поводу? — Он... Мафей тяжко вздохнул, понимая, что всякие попытки что-либо скрыть окажутся бесполезными. — У него есть дар ясновидения. — Ага, — протянул Мэтр. — И он, видимо, слабый и стихийный, и нуждается в стимуляции. — Да, поэтому он провел на скале двенадцать дней, пытаясь добиться видений, которые ему были нужны. О будущем, ну, о своем, так сказать, политическом будущем. «И как он этого добивался?» «Как обычно. Пост, медитация и... стимуляторы. А нервный срыв, как вы говорите, у него случился из-за того, что он увидел нечто страшное». «Догадываюсь. Он говорил вам о конце света, если я не ошибаюсь. Но вы не стали поддерживать разговор на эту тему. А напрасно. Я очень хотел бы узнать, что же он все-таки увидел. Действительно конец света или просто собственную смерть? Неопытные ясновидцы часто путают эти две вещи». Впрочем, надеюсь, у нас ещё будет возможность поговорить на эту тему. И ещё я хотел спросить о завтрашней свадьбе его величества. Ваш друг делал какие-то предсказания об этом? Да, вздохнул Мафей. Я уже всё сказал Шэлару. Ах, вот почему его величество так решительно отбросил вариант несчастного случая, а мне не сказал. «Ну что ж, ваше высочество, пойдите, пожелайте доброго утра его величеству. Он ведь за вас тоже переживает, как будто ему больше не о чем переживать. Одна эта свадьба чего стоит? Кстати, что это мне рассказали о каком-то магическом поединке, в котором вы сразили бакалавра школы змеиного глаза Аллаиза Браска, заточив его в глыбу льда? Во-первых, я вас этому не учил. А во-вторых, с каких пор ученикам разрешены поединки?» Да не было никакого поединка, засмущал Самафи. Он просто на меня напал, не спрашивая, хочу я с ним драться или нет. А со льдом у меня случайно получилось. Наверное, что-то перепутал. Вот как? И вы хотите сказать, что это не ваш друг Орландо научил вас этому милому фокусу? Нет, невинно похлопал глазами принц. Он меня учил другим фокусам, но у меня плохо получается. Он сказал это потому, что огонь не моя стихия. Совершенно верно. Ваши стихии вода, воздух и пятая. А он, значит, по огню? Да, чуть улыбнулся Мафей, радуясь, что отмазался. Он ладонью гладит штаны и вообще, э, можно мне идти, а то ведь шалар переживают. Идите, засмеялся Маг. И впредь убедительно попрошу вас предупреждать меня, если куда-то уходите, и больше не пить на равных со столетними эльфами. Ну и что? сказал где-то вверху низкий мужской голос с чёткими властными интонациями Кантор сначала не понял, откуда он раздаётся, с крыши что ли, затем ощутив щекой холодную твёрдую поверхность, понял, что уже не висит, а лежит на полу, потому и голоса доносятся сверху. "Ничего", флегматично откликнулся палач. "Молчит. Совсем молчит", уточнил властный голос. "Не совсем, разумеется". Очень живописно матерится, причем на чистом Галдианском почти без акцента, но по делу ничего пока не сказал. «Стареешь, Тедди», — заметил собеседник, — «вторые сутки с ним бьешься, и ничего?» «Тебе б такое ничего, падла», — подумал Кантер. «Мама, больно-то как!» Он сдержал стон и неподвижно затих, чтобы господа, не приведи небо, не заметили, что он пришел в себя и не продолжили свои навязчивые беседы. А я говорил, злорадно вклинился еще один голос. Кажется, это был тот самый крысеныш, который чуть не оторвал ему ухо, а потом вел допрос. Если это можно так назвать, поскольку он все время психовал, бегал по камере и ругался с палачом. Я говорил, что надо по-другому. Если бы ему одно яйцо отрезали, как я советовал, он бы все тут же рассказал, что второе спасти. И через полчаса врезал дуба, так ничего и не сказав. Вот было бы замечательно, ядовито огрызнулся палач. Господин Крош, нельзя ли забрать отсюда этого нахального дилетанта, который мешает мне работать своими дурацкими советами и ведёт себя как истеричная барышня. Видишь ли, Тедди, у него есть на то причины, с лёгкой насмешкой прогудел властный голос. Он здорово провинился на днях, и босс на него сердит. Этот болван упустил второго мистральца, и тот, разумеется, предупредил остальных. Вот он теперь и пытается хоть из этого что-то выжать, чтобы реабилитироваться. Хотя я сомневаюсь, что мы их найдём. Они наверняка уже смылись за эти сутки. Значит, Рика всё-таки ушёл. Хоть это хорошо. Но раз его упустили, значит, за ним гонялись. А раз они за ним гонялись, то уж точно он не мог за ними проследить. Так что где сейчас находится многострадальный товарищ Кантер, ни одна собака не знает, и ждать помощи не откуда. «Не могли они смыться», — горячо возразил провинившийся. «Их по всему городу высматривают, на всех дорогах наши люди стоят. Не могли восемь местралийцев исчезнуть без следа. Затаились где-то и ждут. И он знает где. Вот чтоб я сдох, знает!» «Господин Крош, разрешите мне самому с ним разобраться по-своему, и он все скажет. А то Тедди будет еще три месяца возиться по своей системе». Нет, он меня достал. Господин Крош, я не желаю больше работать с этим типом. Или уберите его отсюда, или я уйду, и пусть сам пробуют. Перестаньте ругаться, одёрнул властный голос. Тэдди, твои прогнозы? Ничего он не скажет, пустая трата времени. Если Фернанау так уж хочется, пусть попробует ему что-нибудь отрезать, но это не поможет. Я, конечно, могу продолжить, если скажете, но я бы вам посоветовал не терять время и пригласить другого специалиста. Будет и проще, и вернее, и намного быстрее, хотя и дороже. Я всегда удивлялся твоей проницательности, Тедди. Четверть часа назад босс сказал мне то же самое. Так что приведите его в чувство, умойте, и пусть охрана доставит, я им покажу, куда. Он в состоянии идти? Вполне. Вполне. Ответил палач, снова возвращаясь к своему обычному флегматичному тону. К счастью, я не следовал советам Фернана, поэтому уходить наш объект в состояние. Только зачем его куда-то водить? Ты что, думаешь, я приведу мадмуазель Джуанну в это помещение? Да она нас нафиг пошлёт и денег никаких не захочет. Сам ведь знаешь, волшебницы вообще капризные, а уж она его вся аристократка в пятом поколении, не плюйте рядом. Услышав это, Кантар тихо похолодел. Как же он мог забыть, что он не в Мистралии, а в цивилизованной стране и имеет дело не с лохами, а с солидными и состоятельными людьми? А такие люди, если им что-то очень надо, да еще срочно, не будут две недели мытарить пленника в подвале в надежде, что он все-таки расколется, а пригласят в частном порядке сканирующего мага и решат проблему быстро и качественно. Проклятие! Не надо было вообще даваться живым! И что теперь делать? Знаю, как-то неприязненно отозвался палач. Сталкивался я с вашей капризной дамой, и напрасно вы думаете, что его надо приводить в чувство. Он просто прикидывается, а на самом деле давно очнулся, только молчит и лежит тихонько, чтобы не привлекать к себе внимания. Вы смотрите, пусть его держат покрепче, а то ещё по пути попробуют что-нибудь выкинуть. Он ведь всё слышал. Откуда ты взялся такой умный? В бесильной злобе думал Кантар, который как раз только начал прикидывать, что можно сделать в его положении. Как вывернулся, чтобы не попасть в лапы капризной волшебницы, которая наверняка выпотрошит его до последней мыслишки. Не только где ребята и где Амарго, а даже в какой позе он когда-то трахал патрицию. Вот ведь влип. И, кстати, продолжил сообразительный Тедди, он что, маг? Раз на него Полярк надели? Не знаю, ответил господин Крош. В группе был один мистик и один вроде бы Мак или что-то вроде того, так что на всякий случай он хотя бы сказал, как его зовут, или и об этом промолчал. Не сказал, что очень должен заметить неудобно. Ну ты, вставай и хватит притворяться. Кантер пошевелился, чуть приподнял голову и увидел прямо перед своим носом чьи-то сверкающие сапоги. Шевелись, скотина. Злобовый крикнул Фернан, и Кантер получил увесистый пинок в живот. По счастью, засранец промахнулся, а то могло быть и хуже. Однако и так приятного было мало. "Иди на", отозвался Кантер, снова растягиваясь на полу. Хозяин сверкающих сапог засмеялся. "Действительно, почти без акцента. Фернан, перестань позно теперь ногами размахивать. Без тебя разберутся. И должен сказать, ты в самом деле дурак". Если так уж хотел загладить свою вину, надо было не топтаться тут и не мешать специалисту, а вывернуть карманы и самому за свой счет нанять мага. Тогда бы у тебя все получилось наверняка. А так, сколько б ты не пинал этого упрямого мистер-лийца, босс все равно не оценит. Ему нужен результат, а не старание. Понял?» Блестящие сапоги развернулись и исчезли из поля зрения, затопав к выходу. «Вставай», — повторил палач. Вода в углу, направо от двери. Может, мыться. Только без фокусов. Кантер простонал что-то неразборчивое, при встал и огляделся. Вырваться, конечно, не удастся. У двери два мордоворота стоят. Но если добраться до столика с инструментами, то при известном везении можно успеть схватить что-нибудь острое и исправить досадную ошибку, которую он допустил, давшащим им в руки живым. Только сначала надо все-таки доползти до ведра с водой, хоть немного прийти в себя, собраться с силами, и в конце концов имеет он право на глоток воды перед смертью. Он поднялся на четвереньки и в таком положении пополз в указанный угол, всем своим видом давая понять, что на большее он не способен. Полстив на ручниках было дьявольски неудобно. Наверное, со стороны он выглядел как хромая собака, и это должно было убедительно доказать присутствующим, что объект в самом плачевном состоянии. Хотя, если честно, так оно и было, и притворяться особенно не приходилось. Вода в ведре была такая холодная, что у Кантора даже не возникло вопроса, насколько она чистая. Он припал к ведроку, ну в воду лицо, и сожалея, что не имеет возможности окунуть туда же и спину, которая горела огнём. Что на этой самой спине творится, он предпочитал не думать, от этого становилось ещё больнее, да и не всё ли равно уже. Напившись, он погрузил в воду руки и левая ладонью кое-как обтёр лицо. делать что-либо распухшей правой было неудобно и больно, поскольку палач для своих виртуозных упражнений с пальцами выбрал почему-то именно правую. Надо хоть не забыть, инструмент хватать левой, хотя и левая затекла в наручниках, так что с трудом слушается, но попытаться всё же надо. А вдруг получится, не бывает же так, что всё время не везло. Прямо-таки всё время не везло, возразил вдруг внутренний голос, о существовании которого Кантор уже и забыть успел. Разве это была не самая прекрасная весна в твоей жизни? Но, ну, если учесть, что она последняя, то, пожалуй, проворчал Кантер. Нашёл время рассуждать о прекрасном. Лучше бы чего умного посоветовал. Где ты, сука, был, когда я шёл на эту проклятую хату? Предупредить не мог. А я откуда знал? Слегка растерялся внутренний голос. Вот и заткнись, посоветовал Кантер. Достал ты меня. Вот сейчас я тебя наконец навеки заткну. Голос послушно заткнулся, а Канторов вдруг подумал, что эта весна была действительно лучшей в его жизни, а слишком много счастья не к добру. После этого для равновесия обязательно случается какое-нибудь дерьмо. Проверено на практике, уже случалось. Он медленно встал, держась за край ведра, хоть и сомнительно из этого сосуда была опора. Выпрямился и также медленно, намеренно шатаясь больше, чем следовало, побрёл назад. Почти поравнявшись с Фернаном, он приостановился и обратился к полочу. "Вытереться есть чем?" "Надо же", засмеялся тот. Заговорил целых четыре слова и все печатные. "Сейчас дам тряпку". Кантер подобрался, примерился и как только специалист отвернулся за тряпкой, коротко, почти не замахиваясь, ударил Фернана ногой в промежность, а затем тут же локтем в переносицу. Если честно, он давно мечтал о таком счастье. Фернан потерял равновесие и с воплем уселся задницей точнёхонько на жоровню, а кантер, не сказанный этим обрадованный, метнулся к столу с инструментами, уверенный, что уж теперь-то никто его не успеет остановить. Ни толстый, ни поворотливый палач, ни охранники у дверей, которые слишком далеко, ни Фернан, которому и вовсе не до того. Он очень ошибся, считая палача неповоротливым. Просто катастрофически ошибся. не успел Кантер пробежать и двух шагов, как что-то очень тяжёлое ударило в спину, и он растянулся на полу, потеряв равновесие, которое и без того удерживал с трудом, и чуть не потеряв сознание от боли. А пока он поднимался, подоспели охранники. Кантер ещё успел увидеть, как палач Тедди, подбирая с пола табуретку, всё так же флегматично заметил: "Экий объект попался шустрый". А потом охранники прижали его к полу, грубо наступив коленом на свежие ожоги, и Кантер всё-таки провалился в лабиринт. К тому что свадьба Шалара третьего больше смахивала на похороны, никто особенно не удивился. Все прекрасно знали, что его величество человек с большими странностями, и удивляться его неожиданным причудам перестали давно. Король решил наплевать на традиции и вырядился на свадьбу в мрачный костюм похоронно чёрного цвета. Да что тут особенного? Он никогда не отличался почтением к традициям, а белый цвет терпеть не может. Церемония сокращена до необходимого минимума, и круг гостей сужен настолько, что зал остался полупустым. Так ведь не для кого не секрет, что его величество всегда отличался излишней скромностью и ненавидел долгие и пышные церемонии. Агентов службы безопасности в зале чуть ли не больше, чем гостей. Тоже, в общем-то, ничего удивительного, если вспомнить, кем был в свое время принц Шелар. Раз он отделил такое пристальное внимание вопросу безопасности празднества, значит так надо. Он специалист, он знает, что делает. Раз делает, значит надо. Положено. Но мало ли, что прежний король такого никогда не делал». Нет, никто не спорит, он, конечно, хороший был человек, покойный, Деймар XII, но где он теперь? И по какой причине? Вот то-то же. Уж лучше пусть оцепление в три ряда и агенты по всему залу, не так уж сильно они мешают, зато как-то спокойнее. Король нервничал. Он, конечно, старался, как обычно, улыбаться и не показывать своих истинных чувств, но было заметно, что он постоянно отвлекается от церемонии, вертит головой и бегает глазами по залу. Не то чтобы он не доверял своим агентам, но всё же чем больше глаз тем лучше. Он попросил Флавиуса лично присутствовать на церемонии и смотреть в оба. И даже кузена Элвиса попросил подсматривать между делом на всякий случай, и разумеется, смотрел сам, смотрел и ждал. Это должно было случиться именно здесь, в зале, во время церемонии, значит, вот-вот случится, или всё-таки нет? Может ли быть такое, что убийца просто не смог пробраться в зал из-за усиленной охраны? Может, конечно, очень даже может, но это только предположение, не дающее повода расслабляться. Церемония подходит к концу, ещё минута-две, и можно будет покинуть этот зал, пронизанный страхом, напряжением и ожиданием, покинуть и вздохнуть с облегчением, если, конечно, ничего не случится именно в эти последние минуты. Поскольку судьба хитра и коварна и запросто может выкинуть такой фокус именно напоследок. Отзвучали последние слова обряда. Короли и его невеста были официально объявлены супругами. А ничего особенного до сих пор не произошло. Оркестр грянул торжественный свадебный гимн. Гости поднялись с мест и зааплодировали, в разнобой выкрикивая приветствия и поздравления. В зале поднялся невообразимый шум, началось всеобщее движение, и это королю очень не понравилось. Уже наклонив голову, чтобы поцеловать невесту согласно обряду, он в последний момент не удержался и ещё раз окинул взглядом зал. Как-то не верил он, что ничего не случится, особенно в такой идеальной обстановке, когда все двигаются и голдят. Не верил и всё тут. И оказался совершенно прав. Впоследствии, вспоминая эту историческую свадьбу, все только разводили руками, в том числе специалисты. Но никаким образом никому нормальному психу не пришло бы в голову ожидать опасности именно с этой стороны, со стороны ложи для коронованных особ. Потому и не заметили бравые агенты Флавиуса, как императрица Лао Юй, первая жена императора Лао Дженя, как бы между делом достала из рукава короткую духовую трубку. Одни были слишком далеко, а другие, те, что были рядом, вообще стояли к ней спиной. Однако каким-то чудом это заметил Флавиус. Он что-то крикнул, указывая на источник опасности, и бросился вперёд, хотя успеть уже не мог никаким чудом. Разумеется, его никто не услышал в таком шуме, но его внезапный рывок с места заметил король, который в последний раз оглядывал зал перед тем, как наклониться для поцелуя. Он взглянул туда, куда указал глава департамента, и встретился взглядом с Хинской императрицей. В её глазах светилось злорадное торжество, а трубка с отравленной иглой, излюбленное оружие хинских убийц, была нацелена точно в затылок невесты. Она уже набрала воздуха, и до выстрела оставались доли секунды, за которые никто не успел бы её остановить. Король понял это моментально и сделал единственное, что можно было успеть за эту долю секунды. Всё ещё держа в объятиях невесту, резко рванул её в сторону, развернувшись и закрыв её своей спиной. И почувствовав короткий и резкий укол под лопатку, с радостью понял, что успел, что на этот раз судьбу всё-таки поймали, и непременно стоило бы этой поймётой судьбе что-то показать, если бы если бы не было так больно и мирно опрокидывался перед глазами. Кира подхватила его и осторожно положила на холодный мраморный пол, опустившись на колени рядом. Кажется, она спрашивала, что случилось. Ничего не случилось, милая, в том-то и дело, что этого всё-таки не случилось. "Кира", сказал король и улыбнулся. Больше он ничего не успел сказать. Он уже не видел, как в зале начинались паника и беготня. Как завизжали и начали падать в обморок дамы, Как, наконец, опомнившиеся агенты Бросились к ложе для коронованных особ, Как взревел раненым буйволом кузен Элмар, Бросаясь к нему и падая на колени рядом, Как склонились над ним, чуть не столкнувшись, Головами придворный маг и придворный мистик, Пытаясь что-то сделать, каждый по-своему, И как они хором одновременно послали В определенное место принца Мафея, Который лез помогать, но только мешал, по их мнению. Как Мофей сел прямо на пол и расплакался. Как императрица Лао Суон одним прыжком перемахнув через два ряда кресел, заехала пяткой в переносицу императрицы Лао Юй, вскричав при этом: "Если Флавийус не ошибся при переводе, я же тебе говорила, что она сука". Как вспыльчивый Александр ухватил за грудки императора Лао Дженя и стал трясти его как мешок, крича при этом нечто такое: что Костас наотрез отказался переводить. Как задрав юбки, лезла через лежащих в обмороке дочерей королева Агнесса, намереваясь вставить и свои пять медиков в битву двух императриц и выдрать подлой убийце все волосенки из ее навороченной прически. Как вежливый чопорный Элвис, оглянувшись, не смотрит ли кто, аккуратно взял из рук растерянного Зиновия посох, перегнулся через спинки кресел и одним ударом послал подлую убийцу в нокаут. после чего быстро сунул посох хозяину и ещё раз оглянулся, не видел ли кто. И многое другое столь же занимательное, но уже увы совершенно бесполезное. Конец книги.